Издательство Exmo. Джейми Маквайер. Мое ходячее несчастье. Читает Юлия Деточкина. В тексте присутствует нецензурная лексика. Посвящается Джеффу. Моему прекрасному несчастью. Пролог. На лбу у нее выступил пот, и она прерывисто дышала, но все равно казалась мне красивой. Привычный персиковый румянец потускнел, глаза не горели, как раньше, и все-таки она была прекрасна. Такой прекрасной женщины я никогда больше не встречал. Ее рука свесилась с кровати, пальцы пошевелились. Мой взгляд упал на пожелтевшие ломкие ногти, потом поднялся до исхудавшего плеча и, наконец, остановился на глазах. Слегка приподняв веки, она дала понять, что видит меня. Я очень любил эту её черту. Глядя на моё лицо, она всегда видела именно меня, а не десятки вещей, которые ей предстояло переделать за день. И она не делала вид, будто слушает мои глупые истории. Она их действительно слушала, и ей было по-настоящему интересно. Другие просто кивали, думая о своём, но только не она. Её внимание всегда было искренним. «Трэвис». Ее голос дребезжал. Она прокашлилась и приподняла уголки рта. Подойди, малыш, не бойся, подойди. Папа дотронулся пальцами до моей шеи и подтолкнул меня вперед, не переставая слушать, что говорила ему сиделка. Он называл ее Бейки. Первый раз она пришла к нам несколько дней назад. У нее был ласковый голос и внимательные, пожалуй, даже милые глаза. И всё-таки она мне не нравилась. Я не мог объяснить, почему, но её присутствие меня пугало. Я знал, что она, наверное, помогает нам. Тем не менее, появление этой женщины в нашем доме не было радостным событием, хотя папа с ней вроде бы вполне ладил. Почувствовав папина прикосновение, я сделал несколько шажков вперёд. Теперь мама могла до меня дотронуться. Она потянулась ко мне, и погладила мою руку длинными изящными пальцами. Не бойся, Тревис, прошептала она. Мама хочет тебе кое-что сказать. Я сунул палец в рот и те ребяим дёсны нетерпеливо закивал. Заметив, что маминая слабая улыбка стала чуточку шире, я решил почаще махать головой и сделал ещё один шаг. Мама собрала оставшиеся силы и приблизив ко мне своё лицо. набрала в легкий воздух. То, о чем я тебя попрошу, будет очень непросто сделать, сынок, но я знаю, ты справишься, ведь ты у меня уже большой. Я опять кивнул и улыбнулся в ответ на ее улыбку. Мне совсем не было весело, и я даже чувствовал, что ни к чему улыбаться, когда мама выглядит такой уставшей и так плохо себя чувствует. Но она радовалась моему храброму виду. И я старался держаться молодцом. Тревис, я очень хочу, чтобы ты меня выслушал и постарался запомнить мои слова. Это будет не просто. Я пыталась вспомнить все, что было со мной, начиная с трех лет, и я... Она осеклась. Боль стала слишком сильной. Совсем тяжело, дядя、да, Ана? спросила Бекки, втыкая иголку в мамину вену. Через некоторое время боль приутихла. Мама ещё раз вздохнула и опять заговорила. «Сделаешь это для меня? Запомнишь то, что я тебе скажу?» Я снова кивнул. Она дотронулась до моего лица. Кожа была холодная, пальцы дрожали. Мама смогла продержать руку на весу всего несколько секунд и уронила её на постель. «Во-первых, не нужно стыдиться, если тебе грустно. Чувство это нормально, запомни». Во-вторых, постарайся как можно дольше быть ребенком, Тревис. Веселись, играй, делай глупости. В маминых глазах блеснул огонек. Ты, твои братья и папа должны заботиться друг о друге. Даже когда ты вырастешь и уедешь, не забывай иногда возвращаться домой. Это важно, понимаешь? Я в очередной раз энергично махнул головой вверх-вниз, стараясь порадовать маму. Когда-нибудь ты влюбишься. Не соглашайся на малое. Выбери девушку, которую нужно будет завоевать, и борись за нее, не переставая, никогда. Мама сделала глубокий вдох. Не переставай бороться за то, чего ты хочешь добиться, и никогда. Она сдвинула брови. Не забывай, что мама тебя любит, даже если ты меня не видишь. По ее щеке покатилась слеза. Я всегда, всегда буду тебя любить. Она с удороженно вздохнула и закашлилась. Достаточно, сказала Беки, засовывая какую-то смешную штуковину себе в уши и прикладывая ее другим концом к маминой груди. Пора передохнуть. Времени нет, прошептала мама. Беки посмотрела на папу. Уже совсем скоро, мистер Меддекс. Наверное, надо позвать остальных мальчиков, чтобы попрощаться. Папины губы сжались в тугую нитку. Он покачал головой и с усилием выдохнул: "Я не готов. Вы никогда не будете готовы к тому, чтобы потерять жену Джим. Но вы ведь не хотите, чтобы она ушла, не попрощавшись с мальчиками. С минуту папа не отвечал. Потом он вытер нос рукавом, кивнул и тяжело топая, как будто на кого-то рассердился, вышел из комнаты. Я смотрел на маму, смотрел, как она пытается дышать и как Бейки проверяет непонятные цифры на коробочке, которая лежит рядом с ней. Я дотронулся до маминого запястья. Казалось, глаза сиделки знают что-то, чего не знаю я, и от этого мне было не по себе. Понимаешь, Тревис? сказала Бекки, наклоняясь и заглядывая мне в глаза. Я дала маме лекарство, от которого она уснёт. Но во сне она будет тебя слышать. Поэтому ты можешь сказать ей, что любишь её, что тебе будет её не хватать. Она всё услышит. Я посмотрел на маму и быстро мотнул головой. Не хочу, чтобы мне её не хватало. Бейки положила на мое плечо теплую мягкую ладонь, как всегда делала мама, когда я из-за чего-нибудь расстраивался. Она тоже хочет быть здесь с тобой, очень хочет. Но Иисус зовет ее к себе. Я нахмурился. Меня она нужнее, чем Иисусу. Бейки улыбнулась и поцеловала меня в макушку. Папа постучал и открыл дверь. Мои братья стояли по обе стороны от него на пороге. Бекки взяла меня за руку и отвела к ним. Трентон не отрывал глаз от маминой кровати, а Тейлоры Тейлор и Тайлер, наоборот смотрели куда угодно, только не туда. Мне немного полегчало от того, что все они выглядели такими же напуганными, каким я себя чувствовал. Томас встал рядом со мной, выступив немного вперед. Он всегда так становился, защищая меня, когда мы играли во дворике перед домом, и соседские мальчишки пытались затеять драку с Тайлером. Она плохо выглядит, сказал Томас. Папа кашлянул. Мама уже давно тяжело болеет, и она... Скоро она... Его голос оборвался. Бейки сочувственно улыбнувшись пришла ему на помощь. Мама ничего не ест и не пьет. Жизнь покидает ее тело. Это очень тяжело, но пора сказать маме, что вы любите ее, будете по ней скучать и что она может уйти спокойно. Ей важно это знать. Мои братья синхронно кивнули. Не кивнул только я. Я не считал, что она может спокойно уйти, и мне было все равно, нужна она Иисусу или нет. Это была моя мама. Он мог забрать какую-нибудь другую маму, старую, у которой нет маленьких мальчиков, которой не надо ни о ком заботиться. Я старался запомнить все, что она мне сказала, изнутри приклеить ее слова к своей голове. Играть, навещать папу, бороться за тех, кого люблю. Это последнее особенно беспокоило меня. Я любил маму, но не знал, как за нее бороться. Бейки наклонилась к папиному уху. Он покачал головой и кивнул моим братьям. Ладно, ребята, давайте попрощаемся с мамой. Потом ты, Томас, уложишь их всех спать. Им ни к чему видеть остальное. Да, сэр, сказал Томас и попытался сделать храброе лицо, но глаза у него были такие же грустные, как у меня. Он что-то сказал маме. Потом подошли Тейлор Стайлерам, и с двух сторон зашиптали ей в уши. Трентон долго плакал и обнимал ее. Все они говорили, что она может спокойно уходить, кроме меня. А мама больше ничего не говорила. Томас потянул меня за руку, чтобы вывести из маминой спальни. Я шел задом наперед, пока мы не оказались в коридоре. Я попытался представить себе, что мама просто уснула. Но от этого только голова закружилась. Брат подхватил меня и понесся вверх по лестнице в ванную. Он ускорил шаг, когда сквозь стены послышался папин плач. Что она сказала тебе? – спросил Томас, открывая кран. Я не ответил. Я слышал вопрос и помнил каждое маминое слово, как она велела, но не мог ни плакать, ни говорить. Томас через голову стащил с меня забрызганную грязью рубашку, стянул и бросил на пол мои шорты, а потом трусы и майку с паровозиком. «Давай-ка в ванну, малыш!» Он поднял меня, посадил в тёплую воду, намочил губку и провел ею по моей голове. Я не мигнул и даже не попытался увернуться от струек, которые текли мне на лицо, хотя вообще-то терпеть не мог купаться. Вчера мама сказала, чтобы я заботился о тебе, о близняцах и о папе. Томас сложил руки на краю ванны и опершись о них подбородком, посмотрел на меня. Я так и буду делать, ладно, Трев? Буду о тебе заботиться, так что не беспокойся. Мы все будем очень скучать по маме, но ты не бойся, с тобой все будет в порядке, обещаю. Я хотел кивнуть и обнять его. но ничего этого у меня не получилось. Вместо того, чтобы бороться за неё, я был наверху и торчал в ванне, как истукан. Я уже разочаровывал её. Собрав в узелок путающиеся мысли, я пообещал ей, что сделаю всё, о чём она мне говорила, как только моё тело снова заработает. Как только грусть пройдёт, я начну, не переставая играть и не переставая бороться. Это и правда будет очень тяжело.